Ещё более угнетающим образом действовали на общий дух русских под царь-градом политические вести из Европы, в которых теперь не было недостатка. Точи же вслед за миром укоренилась была уверенность в будто бы состоявшемся тесном союзе Турции с Россией против Англии и Австро-Венгрии. Но уже в марте, когда турки возвели вокруг Константинополя сильные укрепления, Эта уверенность уступила место более основательному сознанию, что турецкое правительство совершенно подчинилось видам наших противников. В то же время пошли первые слухи о том, что Россия согласилась на какой-то общий европейский конгресс, и что на близкое осуществление его будто бы подаёт большие надежды её неожиданная уступчивость, которой однако же в Европе не доверяли. Предполагая в этом какое-нибудь скрытое коварство. Знаменитое бисмарковское, как бы подстрекало косвенным образом Россию к неуступчивости в предвидении англо-австрийского союза, который или вынудил бы нас на новую войну, или заставил бы делать новые, непосильно напряжённые приготовления к ней и нести новые жертвы, расстраивающие финансы и вообще благосостояние страны. Но мы ещё крепко вервали в Бисмарка и его дружбу. Англия между тем будто бы готовила полуторатысячную десантную армию для действий на Балканском полуострове совместно с Турцией. Армию, в действительности изображённую всего лишь семью тысячами каких-то привезённых на Мальту несчастных синайцев. Андраши потребовал кредитов 60 миллионов гульденов за мобилизацию. В Венгрии будто бы готова уже 80-тысячная армия, да в Галичине 40 тысяч войск в двух лагерях. Но всего знаменательнее оказался в то время неожиданный поворот общественного мнения во Франции относительно восточных дел и России. Предание Крымской войны казалось, снова вступают у французов в свою силу. Ещё недавно господствовавшее у них свежее сознание, что Россия в 1875 году остановила своим словом новый, уже занесённый было над Францией удар Германии, вдруг как будто позабылось и исчезло. А вместе с тем исчезло и подготовленное герцогом де Казом очва для Франко-русского союза. С победой оппортунистической партии всё это вдруг изменилось. Вчерашние симпатии к России сменились враждебным к ней и дружественным к Англии настроением. В этом направлении сильно работали органы гамбеты и оппортунистов. А под их влиянием и вся французская печать все более и более проникалось неприязненным чувством к России. В это же время крайнее неудовольствие против той же России проявляли и Сербия, и Румыния, и Греция, пальцы о палец не ударившая, чтобы помочь в войне за освобождение балканского христианства. Ристич в своей речи в Скупщине прямо высказывал, что Сербия под австрийской эгидой может достигнуть такой силы, какой она никогда не дождётся при покровительстве России, что с помощью австрийской политики сербы получат возможность основать большое южнославянское государство, простирающееся от Дуная до Эгейского моря и от берегов Искера до Адриатического моря. И что только этим путём можно положить предел безграничному русскому произволу. и поставить под мощную охрану Габсбургской монархии национальное сербское достояние, сербский язык, литературу, веру и в особенности конституционный образ правления. И этим самым деявится деятельный противовес московским тайным замыслам. Румыния тоже возгремела против России. В Бухаресте вновь раздались речи о великой миссии Румынии как передового моста Европы против московского варварства.